Глава первая. Я вышел из подъезда многоквартирного дома и не знал, куда пойти. Знакомо такое чувство? Нет. Значит, вам повезло. Для меня это памятный день, начало большого и трудного путешествия длиною в жизнь. Это был конец января 1992 года. В последних числах декабря 1991 года я приехал к родителям в родной и любимый город Клайпеда. Сюда мои родители приехали работать в начале шестидесятых годов по распределению на местный судостроительный завод молодыми специалистами. Так тут и остались. Здесь и я родился в 1965 году. Бреду по улице в направлении центра. В голове рой мыслей и ничего конкретного. Цель понятна: надо устроиться на какую-то работу, ходить на нее и зарабатывать деньги. А дальше одни вопросы. Какую работу? Что я могу делать? Что люблю делать? И потом как приговор. А ты кто такой? И кому ты нужен? С последним вроде бы понятнее. Нужен только своим родителям, больше никому. В этом я убедился в последние три года окончательно и бесповоротно. Теперь я мысленно в очередной раз Отвечал самому себе на вопрос Кто ты? По порядку. Всю жизнь прожил в родном городе. При окончании школы хотел поступать в высшее военно-морское училище, но был сбит медицинской комиссией на дальних подступах к своей мечте. Не годен ни в военно-морское, ни в летное. Подкачал вестибулярный аппарат. Шустрый воинком быстро сориентировался и убедил меня поступать в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище. Не жалею нисколько. В феврале 1987 я уже в Афганистане, командир мотострелкового взвода в четвертом мотострелковом пустынном батальоне 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, расположенной в Кандагаре. Наш батальон нёс службу на многочисленных постах в пустыне, потому и получил неофициальное название «Пустынный». Не могу сказать, что получил какой-то там исключительный боевой опыт, к сожалению, но какой-то получил. Пришлось участвовать в боях. Зато получил огромный опыт работы с личным составом, ну и опыт работы с техникой и вооружением. Тут уже без ложной скромности. «И что мне это сейчас дает?» <смех> «Ничего. Вообще ничего». Потом, в августе 1988 года, был вывод бригады в Союз, в Кушку, точнее, в ее окрестности. Можно сказать, что служба на этом и закончилась. Потом расформирование, переформирование, сплошные переводы из одной части в другую. Бардак. И так до того, что произошло с Союзом. Написал письмо в Министерство обороны СССР с просьбой направить меня служить в Россию. Получил ответ, что я могу продолжить службу в воинских частях, расположенных на территории Туркмении, так как в России нет своих вооруженных сил. Потом поступило предложение служить в вооруженных силах Туркмении. Мой ответ – рапорт на увольнение. Окончательное и бесповоротное решение». Впрочем, никто и не уговаривал. Вот такие настали времена. Вчера, наконец, получил паспорт гражданина Литвы. Для меня не существовало никаких проблем с его получением. Я родился в Литовской ССР, и уже этого одного было достаточно. Есть паспорт, значит, теперь нет никаких препятствий для устройства на работу. Но кем? Я мысленно в очередной раз перебирал возможные варианты трудоустройства. Начинал всегда с армии и заканчивал ею. Нет, мне совершенно будет неинтересно служить в литовской армии. Ну что это за армия такая будет? Несерьезно. Ехать в Россию? Нет, с меня хватит. После того, что я пережил в последние годы в советской армии, особенно после полнейшего свинства и издевательства при уничтожении нашей легендарной и предельно боевой бригады, меня туда ничем не заманишь. Хотя даже и не это главное, если быть честным». С такими мыслями я дошел до центра города и взгляд уперся в кафе. В ноздри ударил запах ароматного кофе и выпечки. Достал кошелек и пересчитал весь свой капитал. Эта процедура была необходима при посещении любой торговой точки ведь везде цены менялись каждый день. Несколько месяцев назад правительство Литвы ввело в оборот новые деньги под названием «Общий талон», которые получили название в народе «Вагнеровки» по фамилии главы правительства нашей любимой независимой Литвы. Эта мера позволила вытеснить из Литвы советский рубль, который был в состоянии опустошить все что угодно. Одновременно с этим в Литве появилось изобилие, то есть возможность купить все, что угодно, и в любом количестве. Сейчас я был на полном содержании своих родителей, которым, несмотря ни на какие трудности, продолжали исправно платить зарплату на заводе, при этом вполне приличную. Я внимательно осмотрел цены в кафе. Успокоился, потому что мог себе позволить и кофе, и булочки. Очаровательная молоденькая официантка несколько игриво спросила меня на чистом литовском о том, готов ли я сделать заказ. Я с улыбкой и также игриво ответил ей по-литовски утвердительно и обстоятельно расспросил про выпечку. Специально не стал отвечать на родном и любимом русском языке, потому что хотел потренироваться в языковой практике. Я неплохо знал литовский, так как мы его изучали в школе и мои родители просили меня относиться к нему уважительно. Кроме того, среди моих друзей детства было много литовцев, и я с ними тоже иногда разговаривал на литовском, но больше на русском. Официантка приняла заказ и тут же вернулась, предложив мне бесплатно несколько газет, которые лежали на ее подносе. Я взял две из них, одну на литовском, вторую на русском. Пробежав по каким-то текстам журналов, я перешел к изучению объявлений в русской газете. Предложений работы было очень мало, всего несколько, и все они — помощник, руководителя, персональный помощник, продавец. Черт! Ничего интересного! Что делать? Куда податься? Кафе было пустым, ведь было около десяти часов утра, и все нормальные люди на своих рабочих местах. И только за одним из столиков у окна сидела молодая женщина, пила кофе с каким-то пирожным. Интересно, кто она? Чем занимается? Как зарабатывает? Ладно, не до нее сейчас. Продолжу изучать газету, теперь литовскую. Интересно. В литовской газете гораздо больше объявлений о трудоустройстве. Тут уже появляются объявления, что требуется водитель, автослесари, каменщики... И вообще много других рабочих специальностей. Среди обязательных требований есть требование о знании литовского языка. И вдруг натыкаюсь на объявление, что фирме требуется инженер с личным автомобилем. Никаких подробностей, кроме этого в объявлении нет. Телефон и адрес с номером офиса. Подумал, что мне до этого офиса не более 15 минут пешком. Но у меня нет личного автомобиля. Значит, бесполезно. Обвел кафе взглядом и случайно наткнулся на встречный взгляд женщины. Она мне улыбнулась, и я в ответ ей тем же. Но желания знакомиться не было. Впервые за все это время я наткнулся на объявление, которое меня заинтересовало. Странное объявление. Странно, что им нужен инженер, которых в СССР наштамповано столько, что их просто девать некуда». «Странно, что требуется инженер не на производство. А где он еще нужен? И зачем инженеру личный автомобиль? Или подойти к этой женщине и познакомиться, заодно рассмотреть? В конце концов, я бывший боевой офицер. Подойду и попробую познакомиться». Решил продолжить практику своего литовского и заговорил на нем. «Приветливая. Мне кажется, что она даже обрадовалась». Я подошёл познакомиться. Виктор. Назвал я ей своё имя. вильте присаживайтесь, пожалуйста», ответила девушка. «Я сейчас принесу свой кофе, если ты не против». «Да, конечно». Я взял кофе и блюдце с оставшейся булочкой и вернулся. «Я вижу, вы скучаете», сказала Вилти. «Есть немного, но прямо сейчас нашёл себе небольшое дело». «Интересно, и какое, если не секрет?» «Я ищу сейчас работу и нашел одно немного интересное объявление. Хочу сходить к ним и побеседовать». «У вас закрыли предприятие?» «Нет. Я вернулся домой недавно. Раньше работал в Средней Азии. Пока оформлял паспорт и прочее, искал что-то, но не мог ничего найти. А тут прямо сейчас в кафе увидел в газете объявление и решил попробовать». «А что за объявление?» «Я протянул в Вилте газету и показал объявление». «Вы инженер?» «Да». «Вам нужно поторопиться, ведь они пишут, что начинают в одиннадцать часов, и в таких делах наверняка лучше быть первым». «Да, согласен. Но тут рядом. А вы долго еще собираетесь быть здесь?» «Нет, мне уже надо бежать». «Мы могли бы вместе поужинать?» «Вы же безработный. Откуда у вас деньги на ресторан?» «Осталось немного». «На скромный ужин с красивой девушкой неженатый мужчина всегда что-то найдет». Не сомневался, что Вилти не оставит без внимания упоминание о моем семейном положении и сказал я о нем специально. Вилти, оценивающий, еще раз внимательно на меня посмотрела и произнесла «А давайте, куда и когда приглашаете?» Мы с Вилти все обговорили, и я быстрым шагом направился по месту, указанному в объявлении поднялся на третий этаж здания, нашел этот офис. На входе за столом сидела девушка и вежливо меня спросила на литовском. «Вы к кому и по какому вопросу?» «Я по объявлению о трудоустройстве». «Тогда вам надо к нашему руководителю. Он придет чуть позже. Подходите через полчаса. Он вас обязательно примет». «Хорошо. А не могли бы вы мне хоть что-то рассказать об этой вакансии, если можно?» «Нет, извините. Я, конечно, что-то знаю в общих чертах». «Но мне приказано молчать по этому вопросу». «Хорошо, я вас понимаю. Подойду через полчаса». Вышел из офиса и решил никуда сильно не отходить. Стать в стороне и посмотреть на людей, которые работают здесь, пусть и в других организациях. В этом здании располагалось по меньшей мере из десяток различных фирм. Постоянно входили и выходили какие-то люди. Обычные люди, ничего необычного». Минут через двадцать подъехал подержанный «Опель», и из него вышел мужчина в возрасте не менее сорока лет. Быстро направился ко входу. Я подумал, что это и есть тот самый руководитель, с которым мне предстоит беседа. Ничем он не был похож на бандюка. Нормальный с виду человек. Выдержав положенное время, я направился в офис. «О, проходите, вас уже ждут!» — воскликнула секретарь, едва я появился на пороге. Я снял куртку, шарф и вошел в кабинет. Передо мной стоял сильный широкоплечий мужчина в свитере. Широко добродушно улыбался. «Эдгарас, вы по поводу работы?» «Виктор, да, я нашел объявление в газете». «Все правильно, присаживайтесь. И давайте знакомиться». «Я хочу сразу сказать, у меня нет машины». Эдгарас огорчился, задумался. «Это плохо. Ладно, давайте все равно расскажете о себе». «Чем занимаетесь? Какой у вас опыт трудовой деятельности?» «Эдгарс, а вы можете мне сказать сначала, в чем суть работы? А то так вот рассказывать о себе как-то не очень. Может, и смысла даже нет». Собеседник очень внимательно на меня посмотрел и потом выдавил из себя с некоторым недоверием. «Моя фирма только создана. Мы будем заниматься установкой кондиционеров. Сейчас я ищу инженера, того, кто будет организовывать техническую часть этого дела». Того, кто обучится сам и научит это делать других людей. Дело должно быть перспективным. Потребность города большая, а предложения пока нет. Мы должны быть к маю в полной готовности. Что скажете? Скажу прямо, что я ничего об этом не знаю. Это и так понятно. Никто не знает. Главный инженер поедет на три недели учиться в Вильнюс. Там одна германская фирма проводит обучение по специальной программе и на специальных курсах. Вот и подбираю такого человека, который в состоянии будет обучиться все правильно и по технологии делать. А потом организует работу здесь. Всех обучит. Расскажите о себе. Если хотите, мы можем перейти на русский. Вы инженер? Я решил перейти на русский. Для точности. Да, у меня гражданский диплом инженера, но я бывший военный. Кратко изложил Эдгарсу все свои этапы образования и службы. «Простились нормально. Оставил секретарю номер домашнего телефона. Эдгарс сказал, что мне обязательно позвонят, в любом случае. Нет, ничего не выйдет. Ему нужен самый обычный гражданский инженер. Скорее всего, с опытом работы на производстве. А так, хорошая, видимо, работа. Но не для меня. Куда податься, Чуварт? Поеду домой, пообедаю. Потом адмиральский час». Потом поеду в ресторан, буду ужинать Вильте. Придется у отца деньги занять. Стыдоба. Вильте вела себя сначала очень сдержанно, но к концу ужина выглядела веселой и раскованной. Год назад она закончила институт, а сейчас работала программистом в местном отделении одного вильнюсского НИИ. Тоже, как и я, живет с родителями». Поэтому все мысли о «после ресторана» я оставил в стороне. Два года назад я поссорился со своей возлюбленной, учительницей, с которой познакомился на последнем курсе училища. Она была младше меня на три года и не захотела разделить судьбу офицера, не хотела уезжать из Ленинграда. Дальше в этом направлении тоже ничего путного не получалось. А теперь я вообще не представлял, как жить дальше». Тем более не имел никаких идей о создании семьи. Когда прибыл служить в Афганистан, думал, что в первом же отпуске найду себе жену. Такую, чтобы на всю жизнь. Не встретил такую. А потом... Потом... После Афганистана насмотрелся на то, как семьи женатых офицеров мучаются. Как в этих республиках, что их к чему идет. Тогда уже передумал жениться. Да и сама служба после расформирования бригады была пыткой, без всякой мотивации, почти без личного состава, с мрачным и ужасным бытом, беспробудным пьянством, от которого мне удалось удержаться каким-то чудом. С дисциплиной такой, что это можно было уже называть анархией. Вспомнилось, как на меня с ножом кинулся хлеборез Туркмен за то, что ему настоящему расстегнутому почти по пояс с огромной гривой Ушитому до безумия, сказал привести себя в порядок. Как он стоял и раскручивал на пальце цепочку со связкой ключей, припевая. «Полгода, хи, -хи погода, полгода совсем!» И как потом меня таскали в прокуратуру за его переломные ребра. Чудом не посадили. «А что теперь делать? Где они мои ориентиры? Как жить-то дальше?» Есть ли жизнь вне армии? Есть ли жизнь на этом Марсе теперь после развала советской армии? Вроде бы есть. Но я как бы не в ней. Как бы все вижу, а меня никто не видит. Меня для них нет. Утром спонтанно совсем решил начать делать зарядку. Не спешить. Тянуть время до десяти часов утра. Потом идти в центр пешком не тратить деньги и покупать сигареты. Искать объявления и трудоустраиваться. Подходить к этому делу как к работе. Обрабатывать по максимуму все, что только можно. Ждать звонка невыносимо тяжело, надо себя занять. Станет теплее, буду сидеть на лавочках и изучать газеты. А пока что буду ходить в кафе и заказывать кофе. Не так это дорого, и родители поддерживают как могут. Прошло два дня. Никто так и не позвонил. И еще пять раз сходил на разные объявления. В основном все сводилось к различным делам по распространению, продаже, товаров. Один раз даже именно Гербалаев. Первоначальное наблюдение о разнице в объявлениях в литовских газетах и русских быстро закрепилось в правила и аксиому. Вильте тоже не звонил. «А что делать? По ресторанам не находишься». Специально тянул время, гулял и приходил к тому моменту, когда родители уже поужинали. Зашел домой, и мама с порога объявляет, что мне звонила какая-то Вильти, но перезванивать не просила. Мы обменялись номерами телефонов, поэтому я ей сразу набрал. Предложила вместе погулять и сходить выпить кофе. А что, в любом случае лучше, чем сидеть у телевизора или читать книги? Погуляли попили кофе с пирожным, я проводил ее до дома. И уже перед самым подъездом она мне говорит, что их НИ разгоняют, в современной Литве его некому финансировать и незачем. Всех предупредили искать работу, так как деньги будут платить еще только шесть месяцев, и то из бюджета. Мы слегка и очень подружески обнялись, стали смеяться над собой. Горемыки, лишние люди. Так шли дни. Через день, в будни и каждые выходные встречались с Вильте, единственная моя отдушина. В один из дней я увидел, что новых объявлений нет. Все уже отработаны. Наступил самый критический период — отчаяние. Начало марта. В один из дней утром — звонок. Бросился к телефону, как сумасшедший. Поднял трубку. Звонят из кадрового агентства. Новомодная штука. Это кадровое агентство я посетил несколько дней назад. Предлагают устроиться мотористом на какой-то рыбный сейнер. Документы оформят, зарплата достойная. Рейс примерно шесть месяцев. Просила приехать уже завтра. Ответил, что я согласен. Никогда не думал, что занесет меня нелегкое на рыболовный сейнер. Мотористом. Мне никогда не снятся сны про войну. Я этому только рад. Но вот после такой новости перед глазами встали воспоминания моего взвода на сторожевой заставе недалеко от Кишки на Худ, под Кандагаром. Как беру часть взвода, сажаю их на все три свои БМП-2 и на огромной скорости совершаю бросок в сторону колодца. Как, перестроив на ходу взвод в боевой бронированный порядок, открываю огонь из всех трех машин. Как перепуганные афганцы потом пытаются нас задобрить апельсинами а мы их с удовольствием берем, не найдя в их небольшом караване ничего плохого. Это была другая жизнь, другая служба, настоящая мужская работа, в другое время, под флагом государства, которого нет. Начал процедуру оформления документов и прохождения медкомиссии. Познакомился с мужиками, которые уже давно хотят в море. Обстоятельно выяснил, что из себя представляет работа моториста на Сейнере. Как-то вечером, в середине марта, раздался звонок. Это был Эдгарас. Он поинтересовался у меня, не нашел ли я работу. Ответил, что уже оформляюсь, а он предложил прямо сейчас приехать к нему в офис и поговорить. Это был уже немного другой разговор. Теперь, когда я разговаривал с позицией человека, который нашел работу и вот-вот должен к ней приступить, я мог быть смелее. Эдгарас мне сказал, «Я со многими разговаривал, и машины, и у них есть. Но мне нужен очень ответственный человек, на которого я могу полностью положиться. К тому же мне нужен человек, имеющий опыт руководства людьми». После этого мы обсудили мои финансовые перспективы в море, и Эдгарас выдвинул свои предложения. Торговаться не стал, меня все устраивало. Первый месяц на время обучения я получу 300 долларов. В дальнейшем буду получать 500 долларов и 5% от каждого заказа. Устранение всех ошибок и неисправностей, связанных с установкой, полностью за свой счет и в свободное от других заказов время. Кроме того, «Эдгарс» обеспечит меня микроавтобусом Volkswagen. Ударили по рукам. Получил в качестве аванса 200 долларов. Через два дня я должен быть в Вильнюсе, там начинается обучение группы. На радостях прямо из приемной позвонил сначала Вильте и позвал ее на ужин в ресторан. Потом обрадовал родителей. Вильнюс приехал накануне начала занятий в воскресенье. С помощью Вильте заранее договорился с заведующей общежития одного из заводов, что за 50 долларов мне на все три недели предоставят комнату. На субботу и воскресенье я буду приезжать в Клайпеду. Наша группа состояла из шести человек. А само обучение было ничем иным, как я с одним парнем из Каунаса под руководством мастера ездил и устанавливали кондиционеры. То есть мастер получал рабочую силу, которая еще и платила за свой труд. Зато очень эффективное обучение, очень быстро и хорошо я освоил свою новую специальность. Во вторые выходные ко мне приехала Вильтя. Мы заранее договорились. С деньгами у нас было очень плохо поэтому мы с ней решили не ходить в ресторан, но снять нормальную гостиницу на эти два дня. Купили вина и еды, устроили настоящее першество в номере. Вильти с самого начала произвела на меня впечатление недотроги, знающей себе цену. Поэтому я совсем не форсировал события. Натуральная блондинка, с гладкой прической, широкая в плечах, стройная, весьма спортивная, ростом не менее 172 сантиметров. Самое обворожительное — это ее широкая улыбка и очень доброжелательный, приветливый тон, потрясающий мягкий прибалтийский акцент, когда она говорит на русском языке. В воскресенье гуляли по центру Вильнюса, и Вильти меня огорошила. «Я собираюсь заняться английским и предлагаю тебе этим же заняться». «Не мое это, не люблю, да и зачем?» «Я не вижу такой необходимости». «Ты хоть смотришь новости?» «Иногда. Честно говоря, я после того, что произошло с Союзом, после выхода войск из Афгана, вообще от всей этой дряни отвернулся. Тяжело и противно». «Напрасно. Надо все-таки чем-то интересоваться. Да и вообще смотреть, что в мире происходит». «А что толку? От нас ничего не зависит. Что это дает?» «Наше правительство честно все говорит». Говорит о том, что у нас впереди очень сложный путь в европейском сообществе, что нас ждут сложные тяжелые реформы. В самое ближайшее время начнется массовое закрытие предприятий, будет огромная безработица, у людей денег не будет вообще. Это и так понятно. Можно и телевизор не смотреть, чтобы это понимать. Я вот не знаю, где я буду учиться. Пока что вообще ничего не получается найти. Я начну зарабатывать. Не пропадем, выкрутимся как-то. «Твой Эдгарс — это тебе не государственное предприятие. Посмотрим, как он тебе платить будет, если у него заказов не будет. И что тогда ты скажешь?» «Не знаю. С работой и так плохо. А если начнут закрывать предприятия, вообще не представляю. Придется уезжать в другие страны, ехать туда, где будет хоть какая-то работа. Поэтому я уже сейчас начинаю вспоминать английский. «Давай, вместе!» «Давай. Действительно не помешает». С этого момента мы решили в нашем разговоре начать использовать по максимуму английских слов, те, которые кто-то из нас знает и помнит. По окончании обучения меня ждала обещанная Эдгарсом машина и несколько заказов. Права у меня были, но практики вождения не было совсем. Начались настоящие трудовые будни. Я числюсь главным инженером нашей фирмы, а также монтажником и водителем. «Все делаю один, а это очень тяжело. Но самое главное, у меня есть работа. Я нужен хоть кому-то». С мая действительно прибавилось много работы. Меня это только радовало. Быстро приобретал все необходимые навыки. Но еще больше меня радовало, что не было никаких претензий к моей работе. Не допускал никакой шары или халявы, делал все на совесть. В начале июня получил деньги за май. Это было почти 1500 долларов. Но работал я совсем без выходных. Эдгарс мне резонно говорил, что отдыхать будем, начиная с осени. В день зарплаты я позвал Вильта в ресторан, и там предложил снять квартиру, для того, чтобы нам начать жить вместе, наконец. Ведь наше общение с ней продолжало оставаться пионерским». Ни я, ни она не могли привести друг друга в квартиру к родителям. Точнее, я мог, но не хотел. Вильти с восторгом встретила мое предложение. И я тут же предложил объединить наши бюджеты, озвучил ей свой пусть и временный, сезонный заработок. Вильти занялась подбором квартиры. Нашла отличный вариант за 150 долларов в месяц. По тем временам большие деньги». По случаю начала совместной жизни заказали домашний банкет, куда пригласили наших родителей. Всеобщее знакомство. Моим родителям Вильте очень понравилось. Отец был доволен. Я тоже понравился ее родителям. Ее мама вообще не отрывала от меня глаза. Очень по-доброму смотрела с надеждой. Родители также общались с удовольствием. Идиллия и очень теплый момент». В конце июня Вильте сообщила, что их отделение НИ, работавшего ранее на советские ВМФ, полностью закрывается с июля месяца, и единственный вариант трудоустройства, который она смогла найти, — это работа официантки в кафе в Паланге, и то на два оставшихся летних месяца. Я запротестовал против такой работы. Немного приревновал даже. Объяснил, что пока что мы можем прожить и без ее работы. Согласилась. В один из дней Эдгарс предложил мне купить его «Опель», так как сам он купил пригнанный из Германии, поддержанный «Мерседес». Я уже знал его «Опель», так как несколько раз ездил на нем. Машина была в отличном состоянии, и я согласился ее взять в рассрочку. Он три месяца будет удерживать по 500 долларов моего оклада в счет этой машины. Вильти пошла учиться на права. «Жизнь налаживалась». Но я часто возвращался мысленно к своим друзьям, офицерам моей роты и батальона, на той войне. Мне все еще казалось, что происходящее как бы не со мной, что все это временно, что пройдет время, и все вернется. Приму под командованием мотострелковую роту. Сложное и тяжелое дело. По крайней мере, интересное. Настоящее дело. Мое дело. Но реальность брала свое. Кондиционеры взяли верх над военным делом. В конце лета Вильта объявила, что нашла работу в открывавшемся отделении шведского банка. Должность системного администратора. Зарплата 400 долларов в месяц. Стабильная. Не зависящая ни от чего. Какой-то неслыханный ранее социальный пакет. Одновременно с этой новостью Эдгарес мне сообщил, что на сентябрь нет ни одного заказа. Как мы с ним и предполагали. Но, несмотря на это, Эдгар нашел заказы на видеонаблюдение, и теперь мы будем и им заниматься. Предложил мне изучить одну брошюру по монтажу и пусконаладочным работам. Решил взяться и за это дело. Тяжело, медленно, но выполнил первый заказ. Заказчик оказался непростой. Бандит, крутящийся вокруг порта, в открытую носит оружие. Постоянно прихлебывает виски. За день ему три раза готовили свежие шашлыки. Собрал целую банду. Как я понял, среди них есть и те, что в Афгане служили, один из них явно в десантуре, а один явный из кадровых офицеров. На его специальность не понял. Банда не из блатного мира и не тюремного сословия. Много напускной дерзости, похоже. Тот, что из офицеров, самый молчаливый. Сплошные какие-то выезды и приезды. Проходной двор, а не дом. Хотя строение шикарное, в шикарном месте. По завершении этой работы Эдгарес мне сказал, что она не будет оплачена. Типа, это дань бандитам, но взамен они нас не будут трогать. Я только спросил его о том, знал ли он об этом сначала. Ответил, что знал. Я промолчал и только выразительно посмотрел ему в глаза. А он изобразил печаль. Заказы по монтажу видеонаблюдения поступали регулярно, и наша фирма нормально выживала. Но доход мой сократился до 400 долларов и без всяких процентов. Нам с Вильтой вполне хватало. Ближе к Новому году Вильта объявила, что нам надо подать документы на грин-карт США. Тем более там есть регулярные лотереи, и многие уже ее выигрывали. «Зачем?» – спросил я. «Надо уезжать отсюда». «Здесь нет перспектив. Уедем в Америку, это огромная страна с гигантскими возможностями. Давай попробуем. Ну что мы теряем? А вдруг выйдет?» «Нам пока что и здесь нормально. Пока. Только пока. А что дальше? Давай попробуем. Всегда сможем вернуться, и уж то, что мы здесь зарабатываем, всегда заработаем, вернувшись. Это гроши. А стабильности нет никакой». «Страшно. И язык мы не знаем». «Язык мы неплохо с тобой уже подтянули. Продолжим. Там вообще быстрее пойдет». «Кем там работать?» «Я найду себе работу. Читаю, что у них очень востребованы такие специальности, как я. И ты себе работу найдешь. Говорят, что тот, кто умеет работать руками, в Америке всегда работу найдет». «Страшно. Это уже совсем чужбина. Это страна иммигрантов. Там все когда-то туда впервые приехали». Засучили рукава и начали пахать. «Кто пахал, тот добился успеха. Там труд ценится, не то, что у нас. Ну что, мы с тобой такие глупые? Мы глупее других?» «Вильте, я не хочу!» «Да не бойся ты! Но ты же у меня такой сильный, настоящий мужчина! Воевал, командиром был на войне, а тут боишься?» «Язык! Нет языка, нет работы!» «Нам не скоро еще представится возможность уехать!» «Всё это долго очень. Ну что, мы не в состоянии язык выучить?» — воскликнула Вильда, произнеся эту фразу полностью по-английски. Я рассмеялся не только от того, что она смогла произнести фразу, не только от того, что это было впервые, когда ни одного русского слова, а ещё потому, что я её полностью понял. Наши занятия языку уже приносили плоды. «Витя, я не оставлю тебя в покое!» Связав свою жизнь со мной, ты не будешь спокойно лежать на диване у телевизора. Не с той женщиной ты решил связать судьбу. Мы постоянно будем к чему-то стремиться. Тебя что ли устраивают эти рэкетиры, эти бандиты? Это беззаконие. Ты так и будешь терпеть, когда тебя всякие бандюки, вдруг вынырнувшие из подворотни, будут обдирать? Или ты сильный, смелый, решительный? Но ты же офицер, в душе, в конце концов». Эти слова действительно меня задели. «Чёрт с ним! Давай попробуем!» Перед самым Новым годом съездили в Вильнюс и подали документы, прошли собеседование. Я думал, что моя биография смутит американцев, но на собеседовании я ничего такого не заметил. Однако некоторые вопросы были очень неприятные. «Вам приходилось убивать афганцев?» «Я в них стрелял». «Вы видели результаты?» «Иногда видел». Понимали, что именно вы их убили. Возможно, я их убил. Но такой уверенности у меня нет. Взвод — это 30 человек. Три боевых машины пехоты. На каждой из них автоматическая пушка со спаренным пулеметом. Коллективное оружие. Но вполне возможно, что именно я убивал. Это война. Я был на этой войне. Воевал. Хорошо воевал. Командиры меня хвалили. Более того, я радовался поражению противника. Там очень все просто. Или ты или тебя». «Почему же вы уволились из армии? Почему не переехали в Россию?» «В России мне никто не предлагал служить». «А если бы предложили?» «Я уже не хотел служить вообще». «Почему?» «Армия в очень плохом состоянии. Вам наверняка известно, какие там порядки, какая дисциплина и вообще все. Туркмения для меня вообще чужбина самая настоящая. Но в России не так плохо, как в Туркмении». «Не знаю. У меня родители живут в Литве. Я здесь вырос. Решил вернуться. Меня ничего не связывает ни с кукушкой, ни с туркменией. Но почему в Литву? Здесь родители, здесь у них квартира. А куда мне еще ехать? То есть, если бы у вас была квартира в России, вы бы в Россию уехали? Скажу вам предельно честно. Я уехал бы в Россию только в том случае, если бы там была нормальная армия и нормальная служба. Я люблю армию. Люблю свою профессию и ради нее готов был бы ехать куда угодно без всяких квартир. Теперь, когда все изменилось и получилось вот так, я хочу уехать в большую и сильную страну. Хочу реализовать свои способности. Буду много работать и учиться. Просто хочу все начать с чистого листа. Хочу начать новую жизнь. Точнее, я ее уже начал. Думаю, у меня еще тот возраст, когда можно это сделать». В этот момент у меня даже мысль мелькнула о том, что он, возможно, как-то узнал, что на меня возбудили уголовное дело, и я не знаю, чем оно закончилось. Вроде бы его закрыли, но это только слова. Бумаг никаких мне не давали, из военной прокуратуры. Возможно, он даже догадался, что это основная причина того, что я уволился из армии, дал взятку кадровику за свое быстрое увольнение, на это ушли все мои афганские накопления». Был уверен, что в Литве никто меня не достанет. На такой испуг меня подтолкнул очень проницательный взгляд этого человека. Американец на меня пристально и внимательно смотрел. Я не уводил взгляд. Разочаровались. Да, это есть. Мы начали узнавать, как живут люди в развитых странах. Поняли, что жизнь продолжается. Сейчас вижу, что есть и новые возможности. Шанс начать новую жизнь в новой стране. Забыть про эту войну, про все это, и начать нормально жить. Сначала подумал, что я провалил собеседование. А в конце разговора мне даже показалось, что у него возникла ко мне симпатия, или, по крайней мере, неравнодушие. У Вильты собеседование прошло без сучка и без задоринки. И еще до этого мы решили, что распишемся, после того, как будет ясность с Америкой. Считалось, что лучше это сделать уже там». Тем более, Вильте заявила, что дети должны родиться уже в Америке. Поэтому не было никакой необходимости идти за регистрацией брака. Вильте выслушала мой рассказ про собеседование очень внимательно. «Витя, даже если тебя не впустят, я все равно туда уеду. У меня будет грин-карта, и там потом можно будет мужу приехать. В этом случае распишемся здесь». «Почему не сейчас?» «Потому что мне говорили проще получить грин-карту не женатым и не замужним. Может, плюнем и распишемся? Всегда успеем!» Большая часть дороги прошла за обучением в Вильте-вождению. Права уже у нее были. У Эдгарса все развалилось. Весь январь прошел без единого заказа. Я его поблагодарил и решил опять начать поиски работы, но с ней были огромные проблемы». В это же время лишились работы и родители Вильта. Однако быстро нашли новую на госслужбе. Они коренные литовцы, и им гораздо проще. Я не мог найти работу и стал давать объявления на своих услугах на монтаж видеонаблюдения и кондиционеров в газетах. Теперь сижу в квартире на телефоне и жду заказов. Когда ухожу, ставлю автоответчик. Звонков много а заказов на видеонаблюдение – один-два в месяц. Но в итоге денег больше в два раза. Нормально. Работы меньше – денег больше. Все новости смотрим на английском. Фильмы тоже. Часто ставим паузы, разбираемся, но уже вполне можем смотреть кино. Занимаемся английским постоянно и разговариваем на нем, подсказываем и помогаем друг другу. Продвигаемся. Вильты почти каждый день сообщает, что очередные ее знакомые или подруги уезжают за границу. Мои одноклассники тоже в основном уже там. В начале июля узнаем, что мы получили грин-карты. Причем мне дали на неделю раньше. Вильта была ошарашена этим. Рассчитались с хозяйкой квартиры. Собрали родителей в ресторане. Билеты через Франкфурт уже куплены, все готово. Завтра вылет из Вильнюса а у меня в голове полный сумбур. Не могу отделаться от ощущения, что это как не со мной. Я все еще как-то мысленно пребываю в своем четвертом мотострелковом батальоне. Все еще в советской армии. Все еще мечтал получить под командование роту. Точнее, я ее получил. Но уже когда была расформирована наша бригада, и мы, оставшиеся, были разбросаны по различным частям пятой гвардейской мотострелковой дивизии. Правда, называть это «ротой» у меня язык не поворачивался. Семьдесят солдат на весь наш батальон. Вместе с тем я в душе думал, что скоро вернусь обратно. Что это Америка ненадолго. Что вернется все и будет как раньше. Родители неоднократно прослезились и только здесь и сейчас породнились по-настоящему. Мы с Вильто их успокаивали, говорили, что будем всегда вместе, что мы выстоим что будем им на лето привозить внуков и что они обязательно у них будут. Еще говорили, что будем оплачивать им периодически перелеты в США. В середине июля 1993 года мы приземлились в аэропорту Нью-Йорка.